Аутодафе. Очнуться его заставила боль. Он сам стал болью, дребезжащей, вибрирующей, ломящей, острой, нутной, надсадной. И даже смутные первые мысли являлись частью этой боли, муки, выплеснувшейся словно бы в никуда из блаженного мрака забвения. А потом в эту боль плеснула холодом воды, вылитой на него из ведра. И чей-то злорадный голос изрек И этот очухался, разлепились глаза, хлынул свет, и в нем, золотисто и сиренево дробящимся возник долговязый матрос с злобленным лицом. Отставив в сторону порожнее ведро, матрос ухватил Каменцева за волосы и резко приподнял, уместив спиной к лееру. связанные за спиной онемевшие руки едва почувствовали холод упершийся в них металлической стойки невольно постанывая Каменцев вскосил глаза увидев сидевших плечо к плечу рядом с ним Прозорова и с изуродованными вспухшими от побоев лицами в корости застывшей крови издалека донеслись деловитые крики ещё минимум пять людей в трюм!» вода сошла У пробоины ещё по пояс. Пять людей, слышите, боцман? Сознание постепенно прояснялось. Взрыв, пробоина. Значит, все напрасно. Значит, превозмогая боль, встряхнул головой, оглядевшись наконец по сторонам. Он находился в каюте среди мелькания белых роб, безразлично снующих мимо него и избитых, связанных товарищей. А неподалеку, на шканцах располагались Синчук и Крохин. Вид старпома, мечтательно глядевшего в спокойное зеркало океанской шире, усланный золотом полуденного солнца, отличала столь безмятежная отрешенность от всего происходящего, будто он находился в прогулочной лодочке, дрейфовавшей на каком-нибудь пригородном озерце среднероссийской полосы. Ему не хватало лишь удилища и панамы. Вместо панамы на голове старпома красовалась фуражка с белым верхом и военно-морской кокардой. Одет он был, несмотря на жару, в просторную брезентовую робу, плотные темно синие брюки и тяжелые ботинки на толстой подошве. составлявший ему компанию Крохин, в отличие от старшего товарища, был напротив. Зирошин взволнован. на потном лице его проступили неровно чередуясь красные и белые пятна, выдающие немалое смятение чувств и чудовищное напряжение вегетативной нервной системы. Привет, доктор, констатировал Синчук, равнодушно подмигнув Каменцеву. Рад, что пришли в себя. А то мне померещилось, что вы отбыли, несмотря на мое заступничество в светлые райские дали. Извините, что не приглашаю присесть рядом, хотя в теории бы и мог. Вообще-то, поведал, на шканцах боевых кораблей нежат задницей лишь капитан и флагман. Но поскольку в случае кончины капитана его заменяет старпом, он же ваш покорный слуга. Не очень-то возвеличивающий над бытом разные там высокопарные формальности. Но увы, сейчас у вас не тот статус, и меня превратно поймут. Выходит, вы все-таки...» таки промямлил Каменцев разбитыми губами, но закончить обличительную фразу ему не удалось. Раздалась гортанная команда на арабском, видимый языке. Кучковавшиеся на юте матросы мигом рассыпались, образуя строй. И тут же под крылом кормового мостика появились Ас-Сафар и второй помощник. Синчук с появлением начальства с места не двинулся. Более того, удержал судорожно приставшего сашканца в крохина, небезопаски без озиравшего возникшую поодаль грозную матросскую шеренгу. почтение к официальному построению не выказали и хозяева пришвартовавшейся яхты, сидевшие на низких складных стульчиках у платформы шпиля с банками пива в руках и с дымящимися сигарами. У ног толстяка с физиономией киношного гангстера стоял пластиковый кейс-холодильник, содержавший, вероятно, прохладительный алкогольный напиток. Каменцев посмотрел на Ассафара, Лицо его, с заострившимися чеканно чертами, светилось угрюмой решимостью. Сузились пылающие яростью глаза, нервно кривился тонкий бескровный рот. Оглядев орлиным взором строй, араб отрывисто произнёс: "Братья, вы уже знаете, что среди нас есть враги. И вот для них наступила минута расплаты. Среди нас не должно быть никакой нечисти". Он замолчал, обернувшись на шум раздавшихся за спиной шагов. Со шкафута, в сопровождении двух вооруженных автоматами охранников, брёл Филиппов с сиреневым лицом мертвеца, только вытащенного из холодильной камеры. Кисти его рук перехватывала удавка из прочного капронового каната. Глаза пленника бессмысленно пялились на настил палубы, по которому он ступал дёргающейся неверной походкой паралитика. Его охранники напротив, азлобно и яро крутили головами по сторонам, выразительно потрясая оружием. Туда его махнул рукой араб и арестанта подвели к огораживающим кармулиерам под алюминиевый шест флагштока. Филиппов тут же опустился на колени и замер с понуро опущенной головой. А он-то чем отличился, мелькнуло у Каменцева. Значит, тоже пытался пойти поперёк. Араб, презрительно покосившись на Филиппова, перевел взгляд на сидевшую с независимым видом на шканцах парочку. Дёрнл щекой в саркастической ухмылке вежливо на выдохе произнес. "Вам, господа, придется тоже присоединиться к этим", указал на томящихся под стволами узников. "А как же наш договор, господин Ассафар?", поднимаясь, вопросил Синчук. "Неужели я подло обманут? Я пришел к мысли, что довериться вам слишком большой и неоправданный риск", небрежно объяснил Араб. Минуту. Сейчас вы совершаете непоправимую ошибку. Сенчук торопливо бочком засеменил к хозяину экспедиции. Вслед за ним, отставив под катушку лебедки недопитое пиво, поспешил, дышав затылок старпома, прибывший на яхте Толстяк, выдав эдаким проявлением бдительность и свою безусловную заинтересованность и причастность к происходящим событиям. Назад кнув подошедшего к боссу Синчука в грудь стволом автомата, выкрикнул Ерёменко, дрогнул колыхнувшись из строй матросов, но повинуясь жесту араба, остался на месте. Каменцев потерянно смотрелся в лица стоявших на юте людей. Пустые мрачные глаза были везде. Так вот, я хочу разъяснить вам вашу ошибочку, господин хороший. Не принимая во внимание настырные тычки автоматного дула, обратился Синчук к арабу. Она состоит в том: "Назад, мразь!" уже в голос заорал второй помощник, а жирная ручища хозяина яхты, упреждающая, легла на плечо старпома. Она состоит в том, что вы не подумали о контрразведывательном обеспечении своей дури, спокойно продолжил Синчук. А ты чего с ружьем, друг? обратился он ко второму помощнику. Здесь, между прочим, лето, а летом охотиться нельзя. Терпение второго помощника иссякло, и он нажал на спуск. Раздался тихий сухой щелчок. Помощник, растерянно уставившись на автомат, вновь передернул затвор, снова дернул крючок, и в этот момент пудовый башмак Старпома, как чугунное ядро, погрузился в его промежность. У помощника закатились под лоб глаза. В следующем мгновении, не сопроводив ни малейшим вниманием падение извивающегося от боли тела у его ног, Синчук отпихнул стоящего за его спиной толстяка и коротко въехал мечом плотно сложенных пальцев в солнечные сплетения охнувшего араба. После круто развернулся к толпе двинувшихся на него матросов, в чьём арьер шли, наставив на него стволы охранники Филиппова, спешившие на помощь боссу и оставившие без присмотра своего впрочем беспомощного пленника. Охранники столь же растеряно и глупо, как выведенный из строя помощник капитана, без толку щёлкали спусковыми крючками. Из-под просторной робы старпома в свою очередь внезапно вынырнул калашников со складным прикладом. Щёлк примкнулись к оружию сдвоенной лентой рожки и лязгнул затвор. Раздался выстрел, подобный удару хлыстом. Передние ряды атакующих отпрянули и замерли, подобравшись, оставив на рубеже не состоявшейся рукопашной атаки убитого на повал боцмана. Хорошая штука калашников, да? спросил Синчук Крохина, многозначительно указывая ему в сторону Каменцева и связанных офицеров. Верная, как супруга арабского шейха, жми на спуск и радуйся жизни. Он выдержал паузу, а затем, угрожающий тряхнув стволом в сторону матросов и побросавших бесполезное оружие охранников, взревел: "Всем лечь!" И для пущей убедительности, вероятно, бестрепетно прошелся длинной очередью по скоплению белых роб, тут же окрасившихся кровью. Вой ужаса и боли повис над ютой. Палубу услали тела живых и покойников. Рывком приподняв согбенное тело задыхающегося араба, Синчук поставил его на колени, достал неуловимым движением из-под полы широкий кинжал, косов вдав, лезвие в шею противника. Сокрушенно подивился как бы самим собой. Сегодня, кстати, понедельник. Тяжело начинается неделя. Араб обредшие подобие дыхания прохрипел, улыбаясь зловеще и криво. Все равно мы добьемся своего, вас ничто не спасет! Нас много. Вова, люки задрайные, спросил старпом Крохина, лихорадочно перерезавшего путы на руках Каменцева. Тот угрюмо кивнул. Дотянувшись левой рукой до запорного рычага клепанной металлической дверцы, закрывавшей запасной вход в трюм, Синчук, не отрывая взгляда от лежавших ничком на юти тел, воздел его вверх. В этот момент несколько матросов нерешительно принялись подниматься из-под лобья, глядя на старпома источающими затравленную ненависть взорами. Синчук плотнее уместил клинок на шее араба, произнес строго: Дай своим псам команду лежать, гнида, иначе будешь улыбаться горлом. Вы украли часть моей души, прошептал тот. Как же я ненавижу. Давай команду. Матросы с окаменевшими лицами, словно зомби, двинулись в сторону своего плененного повелителя. "Стойте, просипела Сафар назад. Лечь на живот", добавил старпом. Матросы повиновались. Итак, господина Сафар, мы находимся в паритетных условиях, сказал Синчук. Мы сохраняем жизнь вам, а ваши псы облизывают слюну с клыков. Мы также дарим вам замечательный скрябин, а сами уходим на яхте, подходящие условия. В следующую секунду, возмущенно заходила ходуном запертая им стальная дверь под ударами многочисленных кулаков. Вова Ровным голосом приказал старпом Крохину: "Дай Ивану Васильевичу пистолетик. Мне нравится, как наш друг умеет стрелять. Надеюсь, приобретенные увечья не повлияют на его и испытанный практикой талант". И свяжи-ка этого снайпера, указал на содрогающееся в муках тело второго помощника. у него, по-моему, уже не будет детей, предположил Крохин без тени сочувствия. Может это и к лучшему, отозвался Синчук, не отнимая кинжал от шеи араба. Затем, порывшись свободной рукой в кармане кителя, извлек короткий узкий напильник. Отшвырнув слесарный инструмент в сторону, пояснил подошедшему к нему Прозорову: "Вот, кстати, почему молчат орудия врага. Потому не сработал и его автомат", тот кивнул на Каменцева, принимая из рук Крохина оружие и косясь заплывшим глазом на содрогающуюся от яростного напора дверь. «Того и гляди, они вышибут своими пустыми башками настил, озабоченно заметил Синчук, глядя, как Прозоров посылает патроны в ствол пистолета. Ну, убедились в упертости этих чертей. Спасибо вам, что с помощью Божьи загнали эту бешеную свору в трюм на ремонтные работы. А ведь зря вы грешили на добропорядочного Георгия Романовича. Кстати, пропал ваш УЗИ, Иван. А жаль. хорошая была стрелялка, и название правильное, вполне медицинское, то есть конкретно связанное с диагностикой потрохов. Итак, ребятки, отстегнув карабинчик, он выдернул из подробы автомат и передал его крохину. Несите службу исправно. Следите за этой шпаной оба. Выразительно кивнул на толстяка и тощего типа, боязливо жавшихся на стульчиках, возле своего пивного холодильника. А я отлучусь, скоро буду. Но вы смотрите, Георгий Романович, осторожнее, пробормотал преданно глядя на своего нынешнего наставника, бывший поэт. Усмехнувшись в ответ, старпом отправился в сторону шкафута. Прозоров осмотрел недвижные тела, заполонившие пространство юта. Филиппов, находящийся в ступоре с застывшей колодой, высился на фоне перечеркнутой леерами океанской глади. "Развежи его", кивнул Забелину Прозоров. Вскоре на юте вновь появился Сенчук, державший в руке запыленный в паутине чемодан, обладавший, судя по всему, изрядным весом. Любопытная вещица! — проговорил Прозоров с подозрением щуря, заплывшие в лиловых лепешках глаза на его кожаные потрескавшиеся бока. Этот багаж, любовно провёл старпом по торцу чемодана. Давно мечтал позагорать под теплым солнышком, и вот наконец его время настало. Опустив груз на палубу, он подошел к холодильнику кейсу и вытащил из него банку пива. бросил её крохину тут же жадно приникшему к запатевшей шестёнке. Когда Сенчук полез в кейс за следующей банкой, то вдруг смиренно сидевший на стульчике напарник толстяка подскочил с места, и в руке его мелькнуло лезвие ножа. Почуяв опасное движение над своей головой, старпом неловко повернулся, подставив противнику бок. Замешкавшийся Прозоров, вскидывая пистолет, тут же с мгновенной и отчетливой досадой уяснил, что категорически не успевает с выстрелом, но неожиданно и слепо бухнул автомат Крохина, и нападавший под брошенной пулей повалился навзничь, взбрыкнув ободранными коленями. Владимир, раскрыв рот, впился съехавшими к переносится глазами во вьющийся из дула дымок. "О-о!" воскликнул Синчук, озаряясь нервной ухмылкой. "А ну-ка, еще одно пиво Смельчаку вови". Крохин с ужасом наблюдал за агонией слабо дергавшегося тела. "Не переживай, дружок", утешил его старпом. "Этот парень умер естественной смертью бандита". от пули лучше выпей за его пропащую душу, да пощадят ее грешную все святители и последующие инстанции. Мы будем хлестать пиво или что-то делать, раздраженно осведомился Забелин. Поглядев на дверь, содрогающуюся от усилий запертых в тюрьме пленников, Синчук, протянув руку в сторону Прозорова, задумчиво произнес. "Ну ка дай ка сюда пистолет? Зачем Давай, говорю, тот недоуменно хмыкнув, протянул старпому Макаров. Отступив в сторону от Прозорова, Синчук неторопливо прицелившись, выстрелил в охнувшего изумленно толстяка, повалившегося на кейс с пивом. "Ты что делаешь?" вскричал Забелин, но тут же осекся, наткнувшись на ледяной взгляд Синчука, шустро направившего оружие в его сторону. Живой собственник яхты нужен нам как хрен на ужин изрек рёк старпом. Посему я просто завершил приборку, а теперь нам пора разобраться в своем высшем обществе. Он отступил в сторону, указал Крохину на чемодан. Спускай его в этот груз на яхту. Она мне сразу приглянулась. Надеюсь, ты тоже не разочаруешься в ней. Я что-то не понял, болезненно сморщился, глядя на Синчука Забелин. Вы куда-то торопитесь? Да я все объясню, вкратчиво продолжил старпом, обернувшись на нескольких приподнявшихся на локтях матросов, рявкнул: "Лежать, суки, и слушать сюда! Господин Ассафар проводит нас до трапа, шалить не надо. Вы на линии огня. Кто пошевелится, не возрадуется". В первую очередь ваш босс и двинулся спиной к Лейрам. Вслед за ним потянулись и остальные. Дело в том, негромко пояснял старпом Волочаз Заворот Араба, что наш боевой коллектив вынужден разделяется. Я и Вова отчаливаем на яхте. Парень мне определенно подходит к тому же, как говорил мой бывший шеф Чекисту нужны не только холодная голова, горячее сердце и прочая анатомия, но и прислуга. Научу его управляться с парусами и дизелем, и через годик на худой конец, если не станет яхтсменом, то уж заправским шкипером точно. А мы растерянно проговорил Прозоров, прикладывая холодную пивную банку к фиолетовой вздутости под щелкой глаза. Хороший вопрос, вдумчиво ответил Синчук, с усмешкой, глядя в его разбитое лицо. Отвечаю. Вы, обернулся к Забелину и Каменцеву, дуйте их к рангобалкам и спускайте дежурную шлюпку. Там ваши документы, компас, вода со сожротовой и карта. Я даже звезды вам на ней нарисовал. Мало ли что. Бензина для движка в обрез. Но в случае чего, до островов дотянете на веслах. По прогнозу еще три дня будет штиль. Родная мать бы так о вас не позаботилась, как Георгий Романович. Хотя на доброе слово от вас даже и не рассчитываю, — обреченно махнул рукой. Наша компания, значит, вас не устраивает, уточнил Забелин. Почему Мое сердце разрывается от того, что я покидаю столь почтенное общество господ офицеров и авантюристов, приложил руку к груди Старпом. Но я трезво смотрю на наши совместные перспективы, и они мне не по душе. Увы, примем со смирением неизбежность разлуки. Не ожидал от вас такого сальта мартале, произнёс Кафтаранг. На войне, поведал Синчук, Одни ценности это взаимовыручка, честь и порядочность, а в мирной жизни, к сожалению, прямо противоположные. Кроме того, мне не по пути и с вами, и с этой кодлой, в которой меня временно прописали. Я вольный разбойник, хотя всю жизнь был в лечении холопа опричника. Однако теперь хочу дожить все мне положенное по собственному разумению, радуясь Божьему миру, в котором мне столько пришлось нагрешить. Уточню, вне коллектива и бухгалтерии. Это только слабаки думают, что жить в обществе и быть свободным от бухгалтерии нельзя. Устал я от разного рода коллективов. Мышление коллективов, да и труды их всегда угловаты, как хрущевские пятиэтажки, а божьи приятно округлы. Вообще все, что от него хорошо, вечно и бесплатно. А вот все, что от рода людского. И вы еще рассуждаете о боге, сжимая кулаки, воскликнул Забелин. Да, кивнул Синчук. Эта гипотеза, от которой я, вероятно, в дальнейшем серьезно пострадаю, представляется мне, несмотря ни на что, наиболее перспективной. По-моему, я понимаю, откуда взялся этот чемодан, напряженным голосом произнес Прозоров. О, если бы кто знал его доподлинную историю, с чувством произнес Синчук. Но, похоже, она прояснится в подробностях только на страшном суде. Озабоченно надув щёки, он посмотрел на часы. Итак, настала пора прощальных рукопожатий. Вновь огорчен. их придется избежать, а то вдруг кому-то взбредет вывернуть кисть старому доброму простофиле. К сожалению, люди, как убеждаюсь, куда опаснее любых ядерных материалов. Да, советую поторопиться. Он с силой пнул ас-Сафара башмаком под дых, наступил на обмякшее тело, а затем пальцем поманил к себе Каменцева прошептал ему на ухо: "Напоследок, как человек благодарный и не любящий оставаться в долгу, я устроил ответный сюрприз нашему другу арабу. Сюрприз приводится в действие обычным кипятильником. И когда вода превратится в пар, как Тот отарапелов взглянул на содрогавшуюся от яростного напора дверь. "Ты хочешь отпустить на волю этих придурков?" устало покачал головой Синчук. "Что же? Иди, открывай запор. Они тебя в миг вздернут под ребро нагаки или насадят задницей ногой на из шток, как свадебную куклу на капот. Впрочем, хватит вести беседы. Вова требовательно зыркнул на Крохина. «Самая пора отдать швартовые Бери чемодан и меняй борт. Крохин, несмотря на тяжесть груза, буквально растворился в пространстве вместе с командой, которую отдал ему новый начальник. Моя песенка спета. Извольте выплатить гонорар. Синчук в прощальном поклоне приподнял над головой фуражку. Гонорар будет скромен. «От вас требуется всего лишь молчание, господа. Молчание о персоне, сохранившей то, что от вас осталось. И двигаясь боком вдоль лиров с нацеленным на прозорово пистолетом, добавил: "Советую вам в различных инстанциях рассказать легенду о страстном поцелуе борта с заплутавшим айсбергом или что-нибудь в этом роде, поскольку в любой правде мало кто заинтересован". У араба подозреваю, есть много дурных приятелей. Не удивлюсь в этой связи, если вскоре заполыхают министерско-морфлотовские архивы. О, а вот и ваша лочонка спущена. И если донеслось уже из-за планшира, в ближайшие полчаса вы не преодолеете тройку четверку кабельтовых. Я не смогу поручиться за встречу вами счастливого Нового года.